Снова здравствуйте. Сегодня будем читать немножко в другом формате. Будет текст вместо меня. Поэтому можно посадить ребенка, читать вслед за мной, отслеживать текст и прочитывать вслух вместе со мной. Темп будет небольшой, ребенок будет успевать. Но это как вариант. Разрешите взлёт. Разрешите взлёт. Это последние слова, с которыми лётчик обращается на командный пункт перед тем, как прибавить обороты мотору и устремиться вперёд навстречу синему небу, рваным облакам или звёздным ночным далям. Разрешите взлёт хорошие слова. Они звучат мужественно, они пахнут ветром больших скоростей. напоминают о дальних и трудных дорогах но чтобы спокойно и уверенно передать их по радио с борта своей машины на командный пункт аэродрома надо сначала закончить многие дела на земле и прежде всего тщательно осмотреть самолёт сколько бы лет ни летал человек как бы ни доверял он своему механику как бы ни был уверен в машине он не должен уходить в полёт до тех пор пока лично не убедится в полной исправности самолета. Здесь снова приходится вспомнить слова старого, немало повидавшего на своем веку инструктора. Полет – это скорость. Полет не позволяет в случае какой-нибудь непредвиденности свернуть, как на автомобиле к обочине, задрать моторный капот и покопаться в зажигании, продуть фильтр или проверить уровень масла в баке. Для того, чтобы лётчик ничего не пропустил при осмотре самолёта, для того, чтобы он был совершенно спокоен в воздухе, машину осматривают по специальным правилам и обязательно в определённом, никогда не изменяемом порядке. При проверяет самолёт перед стартом, лётчик должен не только соблюдать определённый порядок, но и представлять себе, что происходит с неподвижными на земле деталями машины во время полёта. Для примера возьмем кок-винта – металлический колпак, украшающий нос самолета. Стоит заработать мотору, кок начинает вращаться. И если маленькая, безобидная с виду трещинка вряд ли повредит здоровью машины на земле, то в полете, когда центробежные силы заставят металл напрячься, кто знает, не разлетится ли в куски чуть треснутый носовой обтекатель. Убедившись в исправности кок и воздушного винта, внимательно проверь моторные капоты. Хорошо ли они прилегают к фюзеляжу? На все ли замки заперты? И снова представляй себе машину в полёте, учитывай скорость. Откроется не нароком дверь в доме беда невелика. Подойдёшь и захлопнешь, а в воздухе это уже не так просто сделать. Прежде всего надо проверить, как поживает винт. Внимательно осмотреть шасси и тормоза. Убедиться в исправности обшивки на крыле. Пощупать дилерон. Не пропустить обшивку фюзеляжа. Не буду рассказывать обо всех точках осмотра машины. В Як-18 их немало, не много, 38. И я думаю, что нет никакой необходимости повторять 38 раз подряд, что перед полётом всё должно быть надёжно пригнано, безотказно отрегулировано, прочно закреплено. Это ты уже, вероятно, и сам понял. На минутку задержу тебя только около бензиновых баков, кабин и рулей управления Каждому понятно, что лететь можно только тогда, когда мотор вдоволь обеспечен едой Когда топливные баки машины заправлены бензином И хотя это ясно всем Авиация знает, к сожалению, немало несчастья, происшедших из-за попыток взлетать с незаправленными баками Пусть механик сто раз доложит Заправка полная. Пусть он предъявит 10 квитанций за принятое на самолёт горючее. Не верь, взгляни в баке сам, убедись собственными глазами, что бензина достаточно. И не бойся обидеть эти механика. Умный механик отлично поймёт, что лететь-то тебе, если твой самолёт окажется без горючего в воздухе, оправдоваться тебе будет нечем. Обязательно придирчиво осматривай кабину. Будь всегда строгим и неуступчивым контролёром. Даже если в кабине всё в порядке, но на полосе осталась пыль, не лети. Грязь в самолёте далеко не пустят. Представь себе на минуту такое положение. Выполняя фигуры высшего пилотажа, ты опрокидываешь самолёт на спину, на какой-то момент при этом пол делается потолком, и в лицо тебе летят песок и мусор. По меньшей мере это противно, ну а если соринка попадет в глаз, опасно, моркать в воздухе некогда, а глаза протирать нечем, руки заняты. Но пуще грязи, летчик должен бояться посторонних предметов в кабине. Мне пришлось быть свидетелем такого трагического события. Самолет разбежался, плавно отделился от земли и... И на высоте 10-15 метров пошёл на сближение с радиомачтами, торчавшими над землёй недалеко от границы лётного поля. Машина не набирала высоты, и всё случилось так отчаянно быстро, что никто не успел даже высказать никаких предположений о происходившем. А когда мы приехали к месту одной из самых нелепых катастроф, какую мне довелось видеть, расспрашивать было некого. Только обгревший гаечный ключ помог раскрыть обстоятельства трагедии. Этот злосчастный, кем-то позабытый в кабине ключ, сполз на взлёте к задней стенке и вошёл, будто клин, между тягой руля высоты и полом. Руль защемило, и сколько ни старался лётчик начать набор высоты, ничего у него не выходило. Ни переломить, ни согнуть стальной гаечный ключ, он не мог. Управление отказала. Хвостовое колесо, дутик тоже требует внимания. А как отклоняется руль поворота? Как самочувствие руля высоты? Не повреждён ли киль? Надо внимательно проверить кабину. Мне довелось видеть и другую картину. Не очень пристально смотрев в самолёт, с аэродрома поднялся лётчик Квашин. Его тяжёлый воздушный корабль легко оторвался от лётного поля, резво набрал положенные 200 м, но когда Квашин попытался развернуться на заданный курс, ничего не вышло. Самолет упорно летел прямо и сворачивать никуда не хотел. Квашин бросил взгляд влево, перевёл вправо и всё понял. На элеронах болтались ярко-красные вымпелы. Элероны, с помощью которых самолёту задаётся необходимый для разворота крен, были схвачены струбцинами. Такие крепкие зажимы всегда надевают на руль управления, когда самолёт стоит на земле. Это делается для того, чтобы ветер не раскачивал управление. Струбцинки красят в красный цвет, к ним привязывают яркие вымпелы. Не забудь снять перед взлётом сигнализирующую окраску и флажки. Но всё же иногда и пожарный цвет бросается в глаза слишком поздно. К Вашину повезло дважды. Во-первых, погода в этот день была тихая и машину почти не болтала, во-вторых, пролетев по прямой километров 60, он случайно натолкнулся на лётное поле соседней авиашколы. Не меняя курса, рад бы да не мог, нарушая все правила и инструкции по эксплуатации аэродрома, лётчик с ходу приземлился. Случайно всё обошлось без чрезвычайного происшествия. Не для того, чтобы кого-нибудь напугать, рассказываю я эти истории. Нет. Единственная моя цель познакомить будущих реактивщиков с настоящим опытом жизни. Лётчик должен точно представлять себе, как достигается безопасность полёта, и не просто поверить мне на слово, а убедиться на примерах из практики, что безопасность полёта начинается на земле. В жизни известны десятки способов тушения огня. И хотя лучше всего не допускать пожара, при необходимости надо все же уметь управляться с огнетушителем. Это, как говорится, на худой конец. В авиации точно так же. Безопасность достигается тщательной предварительной подготовкой к полету. Точное соблюдение определенных правил в воздухе, спокойные действия в минуту опасности тоже помогают пилоту. И все же, на самый крайний случай, летчику дается успех. парашют. Не буду кривить душой и уверять, что сам я когда-нибудь сильно увлекался парашютным спортом. Нет. Меня не привлекали прыжки с самолёта. Я всегда относился к парашюту примерно так, как моряк относится к спасательному кругу. Пусть мастера парашютного спорта не сочтут до до откровения за обиду, но лётчику отправляющемуся в тренировочный или боевой полёт, парашют выдаётся На крайний случай, впрочем, может быть, именно это обстоятельство больше всего и заставляет лётчиков относиться к парашуту с величайшим уважением. Прежде чем стартовать, надо хотя бы очень коротко познакомиться с устройством парашюта. Главная его часть материчий, обычно шёлковый купол. Он очень напоминает обыкновенный зонтик, только во много раз больше. К куполу крепятся стропы, соединённые с подвесной системой, которую лётчик надевает на себя, и купол с тропой укладывается в специальный ранец. В собранном виде парашют напоминает туго набитый брезентовый осякваж. Наружу вылезают из него только белые плотные ленты подвесной системы, которую каждый лётчик подгоняет по своему росту и объёму так, чтобы она плотно охватывала тело. На левой лямке пришит маленький кармашек, из него торчит красное вытяжное кольцо. Что произойдёт, если потянуть за него? Тросик этот прёт замок, и раница раскроется. Четыре его клапана силой натянутых резинок будут немедленно брошены в стороны. Первым выскочит наружу маленький вытяжной парашют. Он потянет за собой аккуратно уложенный купол За куполом поползут стропы. Если всё это произойдёт над землёй в то время, когда лётчик будет находиться в свободном падении, шёлковый купол, наполнившись воздухом, бережно понесёт человека к земле. Так будет в воздухе. А если дёрнуть за вытяжное кольцо на земле, и в этом случае раскроется запорный замок парашюта, и туго натянутые резинки раздёрнут клапаны ранца, и вытяжной парашютик вылетит. Но дальше, дальше белый шелк главного купола вывалится на землю бесформенной пенной грудой, и неподхваченный упругим потоком воздуха так и останется лежать на траве. Заряд, как говорится, пролетит в холостую, а парашютисту-укладчику будет работа собирать и готовить шелковый зонт сначала. Это я рассказал, чтобы ты был осторожен на земле, и случайно не выдернул вытяжного кольца, когда будешь усаживаться в кабину. Пользуясь тем, что речь зашла о парашюте, забегу несколько вперёд и расскажу о некоторых достижениях в этой области. Пока люди не знали больших скоростей полёта, выбрасываться с парашютом из самолёта было просто. В нужный момент человек вываливался из кабины, и дальше всё происходило так, как я только что изложил. Но год от году скорости полёта возрастали, и выбираться из кабины в полёте становилось не только трудно, но почти невозможно. Стречный поток воздуха норовил сломать высунувшегося из кабины лётчика. Что было делать? Конструкторы изобрели тогда особое спасательное устройство катапульное сиденье. Теперь со скоростного самолёта лётчик не выбрасывался а выстреливался из кабины. Да-да, выстреливался. Роль орудия исполняла при этом особая труба, прилаженная к спинке пилотского кресла, а роль снаряда сам пилот. Практически катапультирование выглядит так: лётчик подбирает под себя ноги, нажимает на спусковую скобу, раздаётся взрыв, и человека мгновенно выносит из самолёта. Очутившись в воздухе, пилот либо сам освобождается от сиденья, либо дожидается, когда это сделает за него автомат, а потом уже раскрывает парашют. Нажим на спусковую скобу, и могучее спасательное устройство выстреливает пилота в небо. Автомат освободит его от кресла, раскроет парашют. Шёлковый купол доставит человека на землю. Вот и всё о постоянном спутнике пилота-парашюте. А теперь пойдём к самолёту. Надевай парашют, усаживайся в кабине, подгоняй по своему росту сиденья и педали, застёгивай привязные ремни. Готов? Очень хорошо. Запускаю мотор. Видишь, дрогнули стрелочки моторных приборов. Воздушный винт махнул своими лопастями и потерял очертания. Слышишь рокот? «Первый раз он кажется особенно сильным. Это забилось самолетное сердце», – ожил мотор. «Представляю, как тебе не терпится оторваться от земли, но придется еще чуточку потерпеть. Дай мне прогреть мотор». «Если у человека температура подскочит за 38 градусов, он не работник. Его уложат в постель и пропишут разные лекарства». Не лучше чувствуешь себя, когда засунутый под мышку термометр показывает 35,1 градуса. Отдалевает слабость, мучает головокружение, при малейшем напряжении пробивает холодная липкая испарина. Нормальная температура здорового человека 36,6 градуса. Вот и мотор имеет свою нормальную температуру. Измеряют ее, конечно, не под мышкой, а в масляной магистрали. Масло постоянно циркулирует в моторе и нагревается вместе с ним. Перед взлётом масло, поступающее в мотор, должно быть нагрето до 40 градусов. Если мотор холодный, он не даёт полной мощности. Будет работать с перебоями, трястись как в лихорадке, плеваться дымом. Холодный мотор всё равно, что больной человек, не работник. Пусть винт покрутится на малых оборотах. Пусть несколько минут прогреются все моторные косточки. А как только температура масла станет нормальной, мы опробуем мотор на полных оборотах. Убедимся, что они действительно полные 1900 в минуту. Запомни, кстати, число оборотов мы проверим по специальному счётчику, который называется тахометром. Но всё это произойдёт чуточку позже, а пока прогревается мотор Я познакомлю тебя с тормозами. Они нам сейчас понадобятся. Нажата тормозная гашетка на ручке управления, сжатый воздух пошёл по трубкам к колёсам и включил тормоза. Самолёт останавливается. Чтобы лётчику легче было маневрировать на земле, конструкторы сделали на самолётных колёсах тормоза. Действуют они не совсем так, как на автомобиле. Рыучик по своему желанию может затормаживать и сразу оба колеса, и одно из двух. Если вперёд отклоняется левая педаль, да на левая нога и нажат тормоз, останавливается левое колесо, и самолёт разворачивается за ногой, то есть влево. Если же да на правая нога, картина обратная. Когда же педали стоят на одной прямой, нейтрально, а тормоз нажат, притормаживаются сразу оба колеса, и самолёт, никуда не разворачиваясь, замедляет движение, останавливается. На этот раз лючик ещё и отклонил педаль. Теперь сжатый воздух пойдёт только к одному колесу, и самолёт начнёт поворачивать. Пока я всё это рассказывал, мотор прогрелся. Теперь пора стартовать. Пройдут секунды И земля останется внизу. На своём веку я выполнил много тысяч полётов, видел под крылом самолёта зелёное Подмосковье и угрюмую тайгу, защитного цвета монгольские степи и всю в голубых блюдечках озёр Карелию. Видел ледяные просторы Заполярья и солнечные берега Чёрного моря. И всё же самого первого в жизни полёта я не забыл и сейчас. О чём думается за 5 секунд до этого самого первого взлёта? Могу сказать совершенно точно. В последний момент не вспоминаешь всей прожитой жизни, не прощаешься с милой сердцу с землёй, не мечтаешь о славе. За 5 секунд до воздушного крещения я больше всего беспокоился об одном – как бы не запутаться в приборах. Мне почему-то казалось, что в нужный момент я вдруг не найду указателя скорости – И действительно, оторвавшись от земли, я не мог уже ничего найти в кабине. Всё моё внимание было поглощено окружающим. Земля стала вдруг удивительно чистой. Куда-то далеко назад отступил горизонт. Леса позеленели, будто набрались свежести, и река наполнилась голубым мягким светом. Я даже не сразу сообразил, что в воде отражается небо. Всё это было удивительно, неожиданно. Незабываемо. За 5 секунд до первого в жизни старта бесполезно давать какие-либо советы. Это я знаю точно. Иначе я бы рекомендовал тебе еще раз внимательно осмотреть кабину и приборы, запомнить положение стрелок на бортовых часах, оценить силу ветра и заметить его направление, посмотреть, что делается над аэродромом в воздухе, прислушаться и... И повнимательней к работе мотор. Обязательно оглянуться назад. Если не на пятом, то на десятом полёте всё это ты будешь делать обязательно. А теперь разрешите взлёт. И когда в наушниках шлемофона послышится наконец вам взлёт, не торопись. Поспешность никогда ни в чём не приносит счастья. Плавно уходит вперёд левая рука, перемещая сектор газа от себя до упора в положение полных оборотов. Следом и правая рука ведёт вперёд от себя ручку управления. Самолёт разбегается по земле, и всё это время ноги должны быть на чеку. Задумает машина рыскнуть в сторону, отвернуться от прямой линии разбега, надо точным и быстрым отклонением руля поворотов парировать это стремление. Самолет трогается с места, хвост опущен, как видите. Лётчик приподнимает хвост машины, так быстрее набирается скорость. Самолет оторвался от земли, лётчик выдерживает машину в полёте. Шасси теперь не нужны. Нарастёт скорость, толчки сделаются реже, плавнее, и наконец наступит такой момент, Когда подъёмная сила крыльев достигнет силы веса самолёта, тогда машина оторвётся от земли. Если её не придержать немножко, не заставить увеличить скорость над взлётной полосой, можно незаметно и на крыло свалиться. Чтобы не случилось такой беды, надо заставить самолёт пролететь некоторое расстояние по прямой, как говорят лётчики, выдержать машину. Для Як-18 нормальная скорость, обеспечивающая безопасный переход в набор высоты, 130-140 км в час. Вот это и есть взлёт. Обыкновенный, нормальный взлёт. Одного, да к тому же ещё первого взлёта, конечно, мало, чтобы разобраться во всех тонкостях управления самолётом. Внимание в первом полёте поглощено прежде всего землёй. Сначала непривычно быстро мелькает трава под крылом. Потом вдруг выясняется, что трава отодвинулась далеко вниз, а сам момент отрыва от земли ты прозивал. Не огорчайся, в первый раз так бывает решительно со всеми. И не удивляйся, когда заметишь, что земля неожиданно начинает крениться куда-то в сторону. Нужно время, чтобы сообразить, что кренится вовсе не наша устойчивая старушка-планета, а машина, на которой ты летишь. За стремительным потоком новых, острых, если говорить честно, не таких уж поначалу приятных ощущений, очень трудно разобраться в действиях инструктора-ётчика, управляющего самолётом. Постарайся запомнить одно. За весь полёт управление ни разу резко не дёрнулось. Ни одно движение не было выполнено рывком с маху. Рули отклонялись плавно, почти незаметно. Эта маленькая подробность в большом искусстве пилотажа имеет очень важное значение. Самолёт любит ласковые руки. Обыкновенный взлёт не вызывает никакого восторга у новичка. Гораздо больше впечатления на человека, впервые отправляющегося в полёт, производит вид земли, лежащей внизу. Привычные очертания знакомых с детства предметов неожиданно изменяются. Всё деревья это объёмность становится плоским, взрослые здания превращаются вдруг в игрушечные домики, застывают в пространстве дынки. Хорошо, привольно, красиво. Любуйся землёй и синим подёрнутым лёгкой, как кися я дынкой горизонтом и облаками, которые с этого дня стали к тебе ближе. Но не забывай, что все эти ощущения ты получил благодаря обыкновенному нормальному взлёту, и имея в виду, что в жизни лётчика случаются иногда взлёты необыкновенные. Внизу лежала выжженная солнцем монгольская земля, сотни тысяч квадратных километров степи, клочковато защитная, как шкура верблюда пространства, где глоток воды ценится дороже золота и алмазов. В бою над этой степью был повреждён самолёт лётчика-истребителя «Забалоева». Пилоту пришлось пойти на вынужденную посадку. Приземлился заболою в благополучно, но где свои, где чужие, не знал. И как выбраться из этого сжигаемого солнцем ада, тоже не мог придумать. К счастью, своих заболою вы искать не пришлось. Свои сами нашли его. Помощь пришла неожиданной, гораздо быстрее, чем мог мечтать лётчик. Герой Советского Союза Сергей Грицевцев, заметив машину заболою в степи, Приземлился с ней рядом. Сесть он сел. Но как взлететь на одноместном истребителе вдвоем? Это был необыкновенный, мастерский взлет. Взлет почти невероятный с точки зрения техники и вполне естественный с точки зрения солдатской дружбы. Мне известны и другие, не менее удивительные взлеты, когда, например, двухместный штурмовик вывозил из-под самого носа противника Два экипажа с подбитых машин. А сколько раз поднимали свои перегруженные машины с неровных ледяных площадок командиры полярных воздушных кораблей? Если нет подходящих условий для посадки, можно сбросить груз с парашютом. Парашютом может воспользоваться и экипаж. Но чтобы стартовать в сложных, порой самых невероятных условиях, надо непременно уметь взлетать. Не каждый полёт завершается посадкой, но каждый начинается взлётом.